Отлет с московского аэродрома был назначен в утренний час. Все дети хотели проводить Айсидору, и я обратился в Коминтерн, владевший единственным тогда в Москве автобусом, с просьбой предоставить его нам. Это был большой, красный автобус английской фирмы «Лейланд». Нам потом не раз давали его для прогулок по городу, так сказать, агит-поездки. Дети были одеты в особую форму, на борту автобуса «Лозунг» «Свободный дух может быть только в освобожденном теле». Надпись «Школа Дункан». Конечно, тогда в Москве не было наших теперешних аэропортов. Сидели мы прямо на траве неровного Ходынского поля, знаменитого еще со времен коронации Николая II, когда на этом поле погибли в давке тысячи людей. Сидели в ожидании, пока заправят маленький шестиместный самолетик. Они были первыми пассажирами открывавшейся в этот день новой воздушной линии Дерулуфта Москва-Кёнигсберг. Третьим пассажиром оказался мой бывший однокашник и сосед по парте Пашуканис, которого я с гимназических времен не встречал и который работал тогда заместителем наркома иностранных дел. Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами. Его может укачать. Если же он будет сосать лимон, то с ним ничего не случится. В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин очень бледный, облачился в мешковатый костюм. Дункан отказалась. Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием. В случае ее смерти наследником является ее муж Сергей Есенин Дункан. Она показала мне текст. «Вы ведь летите вместе, — сказал я, — и если случится катастрофа, погибнете оба». «Я об этом не подумала», — засмеялась Эсидора и, быстро дописав фразу «а в случае его смерти, моим наследником является мой брат Августин Дункан», — поставила внизу страничке свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.